«А, по-моему, это скорее начало», — ответил Блак, и в голосе его недавно такому сталым и унылым послышался смешок. Он быстро и четко отдал команду, которая ясно показала, что он замыслил. «Но-ка, поднимите испанский флаг и прикажите Оглу дать залп по бонавентуре из носовых орудий, когда мы начнем поворот». Пит переложил руль, и под звон напрягшихся снастей и скрип блоков, Синкалиагос Медленна повернул, а над его кормой заплескалось на ветру пурпурно-золотое знамя Кастилии. Через мгновение загремели две пушки на его носу, вполне бесполезны в одном отношении, но весьма полезны в другом. "Их залп, если не всяких слов", сказал испанцу, что он видит перед собой соотечественника, который гонится за английским пиратом Несомненно, потом придётся выдумать какие-нибудь объяснения, особенно если о Карце, что испанцам известно недавняя история Синкаль Ягас. Однако дать объяснение им придётся лишь после того, как они разделаются с Бонвентурой, а сейчас Блада заботило только это. Тем временем испанский корабль береговой охраны из Санто-Доминго, который неся патрульную службу, был привлечён звуком Пушечных залпов в море и, обогнув мыс из спада, повел себя именно так, как и следовало ожидать. Даже и без флага форма яснаска Синкальягас явно свидетельствовали о его испанском происхождении, и вместе с ним было ясно и то, что бой он ведет с английским шлюпом. Испанец без малейших колебаний вмешался в схватку и дал бортовой залп по банувентуре в тот момент, когда чарт делал поворот, чтобы избежать этой новой и непредвиденной опасности. Когда шлюп задрожал под ударами по носу и корме, и его разбитый бушприт повис на путанице снастей по трёк носа, чардом овладел безумный гнев. вне себя от ярости он приказал дать ответный залп, который причинил некоторые повреждения испанцу, хотя и не лишил его манёвренности. Испанец, охваченный воинственным пылом, повернул так, чтобы ударить по шлюпу пушками с правого борта. И чарт, к этому времени уже утратившая от злости способность соображать, тоже повернул, стремясь ответить на этот залп или даже предупредить его. и только уже осуществив этот манёвр, сообразил он, что разряженные пушки превратят его в беспомощную мишень для атакующего синкальягас. Его блад, предугадав этот удобный момент, тотчас встал к шлюпу бортам и дал по нему залп из своих тяжёлых орудий. Этот залп с относительно близкого расстояния Смяло всё спало бы бон авентуры. Разбил элиминаторы на стройки, а одно удачно пущенное ядро пробило нос шлюпа почти над самой вотерлинией, и волны начали захлёстывать пробоину. Чарльз понял, что его судьба решена, и снедавшая его злоба стала ещё мучительнее, когда он сообразил, какое недоразумение было причиной его гибели. Он увидел испанский флаг над Синкальягас и усмехнулся в бессильной ярости. Однако тут ему в голову пришла отчаянная мысль, и он спустил флаг, показывая, что сдаётся. Рискованный расчёт Чарда встроился на том, что испанец, не зная численности его экипажа, попадётся на удочку, подошёл к нему вплотную для высадки призовой партии и захваченный в расплох, оказывается, в его власти, а он, завладев таким кораблём, сможет выйти из этой переделки благополучно и счастливо. Однако бдительный капитан Блад предвидел возможность такого манёвра и понимал, что в любом случае встреча Чарды с испанским капитаном грозит ему серьёзной опасностью. Поэтому он послал за оглом, и по его приказу искусственный канонир ударил 32-фунтовым ядром по ватерлинии в средней части Бунавентуры, чтобы усилить уже начавшую течь. Капитан испанского сторожевого корабля, возможно, удивился тому, что его соотечественник продолжает стрелять по сдавшемуся кораблю, однако... Это не могло показаться ему особенно подозрительным, хотя, вероятно, и раздосадовало его, так как теперь корабль, который можно было бы взять в качестве приза, неизбежно должен был пойти ко дну. А Чарду было уже не до размышлений. Бонавентура так быстро погружалась в воду, что Чарт мог спастись сам и спасти свою команду, только попытавшись выбросить корабль на берег». поэтому он повернул к мели у подножия мыса Эспада, благодаря Бога за то, что ветер теперь ему благоприятствовал. Однако скорость шлюпа зловеще уменьшалась, хотя пираты, чтобы облегчить его, вышмарнули за борт все пушки. Наконец Кейли Бонавентуры заскрежетал по песку, а волны уже накатывались на его ют и бак, еще оставшийся над водой, как и ванты, почерневшие от людей, искавших на них спасения. Испанец тем временем лег в дрейф, и его паруса лениво полоскались, а капитан с недоумением взирал на то, как в полумиле от него Синдальягас уже повернул на север и начал быстро удаляться. На борту фрегата капитан Блат обратился к Питту с вопросом, входят ли в его морские познания и испанские сигналы. А если да, то не может ли он расшифровать флаги, поднятые сторожевым кораблем? Молодой шкипер сознался в своем невежестве и высказал предположение, не означает ли это то, что они попали из огня да в полымя. «Ну, разве можно так мало доверять госпоже Фортуне?» — заметил Блад. «Мы просто отсалютуем им флагом в знак того, что торопимся заняться каким-то другим делом». Поведи мы, мои истинные испанцы. В этой испанской зброе нас с Хафтерпом не отличишь от костильцев даже в подзорную трубу. А нам давно пора бы посмотреть, как идут дела у хитроумного Истринга. На мой взгляд, пришло время познакомиться с ним поближе. Если сторожевой корабль и был удивлён тем, что фрегат, которому он помог разделаться с пиратским шлюпом, удаляется столь бесцеремонно, то заподозрить, как в действительности обстоит дело, он всё же не мог. И его капитан, рассудив, что фрегат спешит куда-то по своей надобности, да и сам, торопясь взять в плен команду Бонгантуры, не сделал никакой попытки погнаться за Синкалиагас. И вот, спустя 2 часа Капитан Истерлинг, задерживавшийся в ожидании чарды неподалёку от берега между мысом Рафаэли и мысом Энганью, с удивлением и ужасом увидел, что к нему стремительно приближается красный корабль Петра Блада. Он уже давно внимательно и с некоторой тревогой прислушивался к далёким залпам, однако, когда они прекратились, сделал вывод, что Синт-Альягас захвачен Кипережа, увидев, что этот фрегат, целый невредимый, быстро режет волны, он не мог поверить своим глазам. Что случилось с Чардом Бонвентуры? Не было видно ничто, что Чард совершил какой-то глупейший промах и позволил капитану Бладу утопить себя. Однако другие, куда более неприятные размышления вскоре заслонили эти мысли. Каковы могут быть намерения этого проклятого каторжника доктора Бутю Истерлинга? Возможность пойти на обордаж, он не опасался бы ничего, потому что даже его призывая команда на Санта Барбаре вдвое превосходила численностью экипаж Блад. Но как подвести искалеченный галеон в плотную к борту Синкальягас, если Блад будет этому препятствовать? Если же после своей схватки с Бонавентурой Блад замыслил недоброе, то Санта-Барбара станет беспомощной мишенью для его пушек. Эти соображения, достаточно гнетущие сами по себе, довели Эстерлинга до иступления, когда он вспомнил, какой груз лежит в трюме корабля. Как видно, Фортуна вовсе не была к нему милостива, а лишь посмеялась над ним, позволив захватить то, что ему не было. Не суждено было удержать. И тут, словно всех этих бед было ещё мало, взбунтовалась призовая команда, предводительствовая негодяем по имени Ганинг, отличавшимся почти таким же гигантским ростом и такой же жестокостью, как сам Истрелинг. Матросы с яростью обрушились на своего капитана, проклиная его чрезмерную слепую алчность, которая ввергла их в беду. Угроза смерти или плена Казалось им особенно горько, и при мысли о богатстве, доставшемся им на столь краткий срок. Захватив такой приз, Истерлинг не имел права рисковать, — кричали матросы, — он должен был бы удержать Бонавентуру при себе для охраны и не залиться на Синкальяга с его пустыми трюмами. Команда злобно осыпала капитана упреками, на которые он, сознавая их справедливость, мог ответить столько ругательствами, что он и не применил сделать. Пока длилась эта перепалка, Син Кальягас подошел совсем близко, и помощник Истрлинга крикнул ему, что фрегат поднял какие-то сигналы. Это было требование. Капитану Санта-Барбары предлагалось немедленно явиться на Син Кальягас. Истрлинг перетрусил. Его багровые щеки побледнели, толстые губы стали лиловыми. «Пусть доктор Блад проваливается ко всем чертям», — заявил он. Однако матросы заверили капитана, что они отправят к чертям его самого, если он не подчинится, и при том без промедления. «Блад не может знать, какой груз везет Санта-Барбара», — напомнил капитану Ганнинг. «И значит, есть еще надежда, что этот каторжник поддастся убеждениям и позволит Галеону спокойно продолжать свой путь».